Отрывок пятый, сорок третий год Редактор прислал из Москвы телеграмму, потребовал немедленного возвращения Очевидно, собирался дать какое-то другое задание Как раз на следующий день в Москву должен был вылететь Хрущев Узнав, что он завтра летит, я подумал, что другого шанса добраться до Москвы Завтра же за один день у меня, скорее всего, не будет И попросил в штабе, чтобы меня, если возможно, устроили на этот самолет Оказалось, что рейс предстоял через Сталинград. Одну посадку до Москвы все равно нужно было делать, и командующий 64-й армией генерал Шумилов и его член военного совета, бывший секретарь киевского горкома партии Сердюк, уговорили Хрущева залететь к ним в Сталинград, позавтракать и посмотреть, как все это выглядит там, сейчас, ровно через месяц после капитуляции Паулюса. 64-я армия Шумилова все еще продолжала стоять в Сталинграде, и штаб ее оставался все в той же самой Бекетовке, куда когда-то был привезен к Шумилову, взятый в плен частями 64-й, Паулюс. Пока заправляли наш самолет, мы сидели у Шумилова в том самом небольшом бревенчатом доме, где он когда-то разговаривал с Паулюсом. Дом был из тех, какие я помню с детства, в Рязани. Дом, скопившего себе на черный день паровозного машиниста. С одной большой комнатой, где мы завтракали, и с несколькими маленькими. Я больше курил, чем ел, и прислушивался к разговорам. Шумилов вдруг вспомнил об Испании. Оказывается, я этого раньше не знал. Он был нашим последним военным советником в Мадриде и вылетел из него в тот день, когда в него вошли фашисты. Он вспоминал, как вылетел оттуда в Африку, кажется, в Алжир, потому что лететь больше было некуда». Потом зашел разговор о том, где теперь придется воевать 64-й. Чувствовалось, что людей, оставшихся здесь на месте после капитуляции немцев, все еще не покидает странное ощущение, наступившее после того, как вдруг затихли последние выстрелы, и показалось, война окончилась. Конечно, все понимали, что она не окончилась, но здесь она окончилась месяц назад. Еще час назад была в 300 метрах, и вдруг... Оказалось в 300 километрах То есть продолжая где-то существовать В то же время физически Здесь уже не существовало И это странное чувство Кажется не прошло и теперь Через месяц Слушая рассказы о последних днях боев, Я вдруг вспомнил И вновь вспоминаю сейчас Когда записываю это Сталинград в последний день пребывания там Штаба фронта Подземелье на берегу Волги Куда мы зашли ночью с Артенбергом, И в нем Хрущева. «Я прекрасно помню то подземелье над головой, неаккуратные балки, стены слегка выпертые внутрь давлением земли. Он подписывал тогда распоряжения, выслушивал доклады, спокойно отвечал и приказывал, но в то же время у него, как мне показалось, тогда было какое-то состояние оглушенности горем. Можно было посмотреть в лицо этого человека и почувствовать, что где-то там внутри в нем все время сидит память о том, что отдана немцам вся Украина» что было очень много несчастья, очень много неудач, и что хотя это и не имеет прямого отношения к тем приказаниям, которые он сейчас отдает, и к тому спокойствию, которое он соблюдает, но ощущение этой трагедии присутствует в нем и угнетает его. Это я вспомнил на завтраке у Шумилова. Вокруг были довольные лица людей, на какой-то час освобожденных от всех забот. «Ощущение счастья, которое при всех обстоятельствах все мы несли в себе после Сталинграда, каждый по-разному, но все равно несли все сообща». Через два часа мы вылетели дальше, летели в сплошную пургу. Пилот подошел к Хрущеву, сидевшему в кресле впереди меня, и стал у него спрашивать, лететь или не лететь. Может быть, вернуться в Сталинград, сесть, переждать до завтра непогоду? Хрущев повернулся к нему и спокойно сказал... «Вы, командир корабля, вы решайте». И мы продолжали полет. В моих дневниковых записях этого нет, но и в самолете, пока летели из Стенграда, и потом, в тот первый вечер в Москве, у меня все не выходило из головы Михаил Степанович Шумилов с его рассказом про Испанию. До этого я разговаривал об Испании только с дравшимися там летчиками. Ашумилов был один из тех военных советников в Испании, которые теперь в эту войну командовали армиями и фронтами. Все то, о чем он рассказывал, и как фашисты вошли в Мадрид, и как он вынужден был лететь оттуда в Алжир, произошло в феврале 1939 ровно за четыре года до того, как этот же Шумилов, командуя армией в Сталинграде, принимал капитуляцию фельдмаршала Павлюса. Всего-навсего четыре года. Между тем и другим Кружится испанская пластинка Изогнувшись в тонкую дугу Женщина под черную косынкой Пляшет на вертящемся кругу Так начинались написанные мною Под впечатлением встречи с Шумиловым Стихи о Мадриде и Сталинграде Окончались строчками Потеряв в снегах его из виду Пусть она поет еще и ждет Генерал упрям Он до Мадрида все равно когда-нибудь дойдет Так это казалось тогда, вскоре после Сталинграда Что с фашизмом в эту войну будет покончено навсегда и повсюду Что генерал дойдет и до Мадрида До Мадрида генерал не дошел Дошел с боями только до середины Европы В 45-м году в Праге Шумилов подарил мне маленькую любительскую карточку, снятую зимой 43-го во время нашей остановки в Сталинграде по пути с Южного фронта. Скромнейший по натуре человек Шумилов, даря мне на память эту карточку, наверное, даже не обратил внимания на то, что сам он на ней стоит позади всех и почти не виден. Но его надпись на обороте карточки была сделана со значением и даже с долей строгости». В День Победы передаю тебе, Константин Симонов, эту карточку. Это было на Волге, а теперь Прага. Помни это. Шумилов. У матери сохранилось письмо, которое я написал ей и отцу в марте 43-го года, сразу же после возвращения из командировки на Западный фронт. «Приехал ночью. Сегодня весь день писал статью для «Красной звезды», которую, надеюсь, вы в ней прочитаете под названием «На старой смоленской дороге». Как будто получилось неплохо, что, впрочем, не гарантирует ее напечатание. «Видел я в эту поездку много печального, много сожженных деревень, много человеческого горя и страданий. Иногда так устаешь от этого бесконечного горя, которое видишь в отбитых у немцев местах, что тяжело становится на душе и порою хочется закрыть глаза, чтобы ничего не видеть». Вопреки моим опасениям, статью на старой смоленской дороге редактор напечатал. А сомнения, появится ли она у нас в «Красной звезде», наверное, возникли у меня тогда из-за горьких абзацев, с которых она начиналась. Когда я думаю о родине, я всегда вспоминаю Смоленщину. Ее дороги, ее белые березы, ее деревеньки на низких пригорках. Должно быть, это потому, что начинать войну мне приходилось здесь, на этих дорогах. И горечь утраты родной земли застигла меня именно здесь, на Смоленщине. Здесь я проезжал через деревни и знал, что через час по этим пыльным дорогам пройдут немцы. Здесь, остановив машину, чтобы напиться у колодца, я не мог найти в себе силы посмотреть прямо в глаза крестьянам. Вернувшись с Западного фронта в Москву, я, кроме статьи для «Красной звезды», написал стихотворение «Дом в Вязьме». Непосредственным толчком... Были безрезультатные поиски того дома, где мы когда-то в сорок году сидели с товарищами-журналистами. «Я помню в Вязьме старый дом, одну лишь ночь мы жили в нем, мы ели то, что Бог послал, и пили, что шофер достал, мы уезжали в бой чуть свет, кто был в ту ночь, иных уж нет». Конечно, в годы войны для нас, военных корреспондентов, главной жизненной средой была армейская среда. Те люди на фронте, к которым мы приезжали, от которых уезжали, и рядом с которыми иногда долго, иногда коротко жили. Однако была у нас и среда своя, собственная, профессиональная, журналистская. Совместные фронтовые поездки сводили людей из разных редакций, создавали ощущение общей судьбы и общих потерь. Уже к концу сорок второго года только у нас в «Красной звезде» погибло или пропало без вести больше десяти корреспондентов. Половину из них я близко знал. Бориса Лапина, Захара Хацревина, Евгения Петрова, Мишу Бернштейна, Лёню Вилкамера. Сохранившаяся у меня в копии корреспонденция, отправленная в Америку через несколько дней после возвращения из Вязьмы, называлась «Наша профессия». Приведу тот отрывок из нее, где выражено мое тогдашнее отношение и к самой профессии военного корреспондента, и к моим товарищам по работе. Молодой человек, который сегодня хочет стать писателем, должен пройти через войну. Только тогда он будет жить как писатель. Я полюбил профессию военного журналиста, и когда-нибудь после войны напишу пьесу о своих друзьях военных корреспондентах. «Может быть, когда-нибудь я напишу о том, как мне пришлось на протяжении одного дня дважды дарить свою книжку стихов моему другу Далматовскому. Потому что когда я утром под Сталинградом подарил ему книжку, и он, положив ее в карман шинели, пошел в одну сторону, а я в другую, то через час после этого его ранило и несколькими осколками разорвала шинель, а одним почти пополам перерезала лежавшую у него в кармане книжку. Вечером он сидел напротив меня» как палку, положив перед собой на стул забинтованную ногу, и я надписывал ему второй экземпляр книжки. Может быть, когда-нибудь я напишу о смешном. О том, как один из моих друзей ночью в степи под Сталинградом попал в автомобильную катастрофу. На его машину налетел грузовик, везший арбузы на передовые позиции. От удара он потерял сознание и очнулся от того, что его поливали чем-то липким. Когда он открыл глаза, то увидел, что над ним на корточках сидит шофер рузовика, раскалывая один за другим арбузы и выжимает их на его лицо, чтобы привести в чувство. Ничего другого в безводной степи он не мог придумать. Может быть, я напишу о том, как мой друг-фотокорреспондент Миша Бернштейн Улетая из Ленинграда и желая, чтобы к их Дугласу поближе держались сопровождающие истребители Обещал их снимать в воздухе И они, буквально вцепившись в хвост Дугласу, всю дорогу не отходили от него И напишу о том, как этот веселый толстый человек дрался под Харьковом И погиб там в бою, как рядовой солдат Напишу о том, как корреспондент «Известий» Евгений Кригер Человек самого мирного вида, какой только можно себе представить в начале войны, вечно забывал свою винтовку, потому что она ему мешала. Пешил ее на какой-нибудь сучок, и лишь когда машина выезжала из леса, вспоминал, что винтовка осталась висеть там. Напишу о том, как впоследствии из Лозовой, из Сталинграда, с Кавказа, отовсюду он писал военные корреспонденции, удивлявшие знанием солдатской души и солдатского дела. Песы о военных корреспондентах я не написал, но мы порой сами не замечаем, как что-то давно задуманное и, казалось бы, забытое, исподволь пробивает себе дорогу в твоей работе. Так это случилось и со мной, когда в послевоенных повестях из записок Лопатина главным действующим лицом не сразу, а постепенно и даже несколько неожиданно для меня все-таки стал военный корреспондент. Если самое важное, во время войны поездки на фронт сохранилось в памяти далеко не полностью, то пуски жизни, связанные с Москвою, запомнились и вовсе плохо. Эта жизнь в Москве всегда была чем-то промежуточным между поездками. Такое осталось в сознании. И что из этих между поездками было раньше, и что позже, иногда путается в памяти. С благодарностью думаю о покойной матери и о покойном отце, сохранивших у себя. «Мои письма того времени, порой только эти письма и помогают мне сейчас разобраться, что и когда было». В том же письме, отрывок из которого я приводил, я писал своим старикам об этом московском «между», оставшейся позади поездкой на Западный фронт и предстоявшей мне новой поездкой на юг. «Через несколько дней поеду на 2-3 недели под Харьков. Может, кое-что переменится, а может, поеду на меньший срок». Отъезд мой задерживает то, что я не совсем отписался за южную поездку. Мне нужно сделать еще две статьи, и тогда я смогу уехать. Дневники, которые я веду, подвигаются пока слабо, но завтра думаю закончить второй их том, охватывающий собой зимние наступления сорок первого года и кончающийся 42-м. Вместе с тем, что уже написано, это составит в общей сложности 800 с лишним страниц на машинке. «Мне дали чин подполковника. Сегодня ночью подвезут снимки, сделанные на юге, и вы увидите меня в усах и офицерском обмундировании. В квартире хорошо, тепло. Впервые в жизни думаю о том, что есть у меня, наконец, свой угол. Несколько дней у меня жил Жень Долматовский. Ему после окружения вернули старые ордена и дали один новый. Так что он ходит весь в орденах и с нашивками за три ранения». В общем, так много переменилось, что иногда думаю, что года три назад никто из нас и не представил бы, как все это выйдет с нами. Вчера привезли мне книжный шкаф. Стоит он пока еще пустой, даже грустно. Сколько раз я собирал, собирал книги. И вот сейчас опять ничего нет. Остается только наложить в него папок с бумагами и черновиками, которых, пожалуй, на полшкафа наберется. И все же... Заглянув в стенной шкаф, где они пока лежат, и подумаю, «Боже мой, сколько я все-таки нацарапал, особенно теперь, когда только диктую!» «Все получается так быстро, но нельзя сказать, чтобы очень хорошо!» «Сейчас у меня чувство усталости от писания бесконечных очерков. А между тем, за последние поездки я собрал массу материалов, которые ни в какие очерки не влезают». Сейчас потянуло на то, чтобы написать новую пьесу Или, скорее всего, повесть Которая могла бы быть напечатана с продолжениями в газете Надеюсь, что после возвращения из-под Харькова Я получу двухмесячный отпуск И мне удастся осуществить этот план В связи с этим письмом несколько слов о житейском О быте в военное время он занимал в моей жизни не так много места Но все же, как, наверное, и у других людей Какое-то место занимал Я с чувством неловкости прочел в тогдашнем письме слова насчет своего угла, который у меня, наконец, есть, и чуть было не соблазнился их опустить, как не идущие к военному времени, но поколебался и решил оставить, объяснив. Дело в том, что, приехав в Москву в тридцать году, я до осени сорок -го года действительно не имел собственного угла. Жил на чужой площади, снимал комнаты, кочевал из одной в другую, Во время войны жил и на казарменном положении, в «Красной звезде», и в номере гостиницы «Москва». И вдруг, совершенно неожиданно для меня, в октябре 42-го, когда после возвращения из Сталинграда я окончательно отписался за поездку, и получив от Тартенберга вольную на трое суток, закатился на все это время с ночевками куда-то к товарищам, это кончилось тем, что я получил квартиру. Когда я объявился в редакции, Артенберг свирепо накинулся меня. «Где ты был? С собаками его не найдешь!» Свирепость редактора оказалась напускной, но я не сразу это понял. Выяснилось, что меня срочно разыскивал Щербаков, и когда в течение первых суток я так и не был обнаружен, он стал сердиться. «Как же это так? Военнослужащего, корреспондента «Красной звезды» в военное время не могут разыскать в городе Москве!» Артенберг объяснил, что дал мне отпуск на трое суток. Ну ладно, отпуск, сказал Щербаков. Но раз он понадобился, найти-то его можно, разыскать, послать к нему на квартиру. Тут-то Артенберг и объяснил, что никакой квартиры у меня нет, и что когда я бываю в Москве, то чаще всего живу в Красной Звезде. А поскольку я отпущен, то где меня искать, неизвестно. Сердито велев Артенбергу продолжать розыски, Щербаков одновременно с этим приказал выдать мне ордер на квартиру. «Чтобы в дальнейшем ничего подобного не повторилось», – усмехаясь, объяснил Эртенберг, рассказывая мне эту историю. «Так я, в разгар войны, получил двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе. В новом доме, с похожими на казанское мыло, кружевными каменными балконами. Вещей у меня в этой квартире в первое время вообще никаких не было. Все, что было раньше, а были главным образом книги – Сгорело от зажигалки во время июльских бомбежек 41-го года В той комнате на верхнем этаже под самой крышей Которую я снял как раз перед войной Осталось только два чемодана Один с рукописями, которые увезли в эвакуацию родители А второй с предметами первой необходимости Его я в начале войны, перейдя на службу в красную звезду Закинул в редакцию на всякий пожарный случай В данном случае действительно оказавшийся пожарным «Недостаток вещей восполнялся количеством ночлежников. Кто только из моих фронтовых товарищей не ночевал у меня на квартире в ту осень, зиму и весну 42-го и 43-го года? И когда я бывал в Москве, и когда меня не бывало? Две комнаты, кухня, газовая колонка, ванны, а главное, наш дом, чуть ли не единственный, достроенный и заселенный уже во время войны, исправно топили. Можно было и помыться, и погреться, что в тогдашнем быту считалось великим благом». Происходило, конечно, и первоначальное накопление кое-какой мебели. В марте 43 -го года, оказывается, появился даже книжный шкаф, особо отмеченный в письме к родителям. Под Харьков, к тому времени вновь занятый немцами, я, вопреки высказанным в письме предположениям, не поехал. Очевидно, редактор первоначально ориентировался на другой оборот событий, а теперь не стал посылать на это направление новых корреспондентов в дополнение к тем, кто уже там был. Вместо этого снова отправили меня на Южный фронт, чем это было вызвано, уж не помню. Скорее всего предполагались какие-то неосуществившиеся потом наши наступательные действия. От Москвы до Бреста нет в России места, где бы не скитались мы в пыли, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь Но мы скажем тем, кто упрекнет С наши покачуйте, с наши поночуйте С наши повоюйте хоть бы год Там, где мы бывали, нам танков не давали Репортер погибнет, не беда Но на М-ке и с одним наганом Мы первые врывались в города Помянуть нам в пору мертвых репортеров Стал могилой Киев и Крым Хоть они порою были и герои, не поставят памятника им Жив ты или помер Главное, чтоб в номер материал успел ты передать И чтоб, между прочим, был фитиль всем прочим А на остальное наплевать Так выпьем за победу, за мою газету А не доживем мой дорогой Кто-нибудь услышит, снимет и напишет Кто-нибудь помянет нас с тобой